ПАВЛИНЬЕ ПЕРО У меня и самого прогресс. Кэт приглашает меня к себе на вечеринку. Но я, к сожалению, не смогу пойти. На вечеринке я теперь не хожу, поскольку у меня дело время, когда у всех потехи час. Сердце мое сжимается от печали. Мяч у нее, она делает красивый легкий пас, а у меня руки связаны. «Как жаль», — пишет она. Мы общаемся в гэмэйле. Да, очень жаль, хотя... Стоп. Кэт, ты же веришь, что мы, люди, вскоре вырастим из этих наших тел и сублимируемся в цифровой эфир, растратив физические измерения? Точно. Но ты наверняка не согласишься попробовать. Ты о чем? А вот о чем. Я буду на твоей вечеринке, но на ноуте. Через видеочат. А тебе придется всюду меня сопровождать. «Будешь меня носить с собой и со всеми знакомить?» Она ни за что не согласится. «О, МГ, гениально, давай. Только тебе придется приодеться и пить». Она согласилась, но... «Нет, погоди, я буду на работе, мне нельзя пить. Надо. Иначе что это за вечеринка? Я тут вижу противоречие». Кэт верит в бестелесное будущее, но настаивает на употреблении алкоголя. Однако спускаю это на тормозах, ведь я иду на вечеринку. Десять вечера я сижу за прилавком в магазине Пенумбры. На мне светло-серый свитер, рубашка в голубую полоску и прикол, который, я надеюсь, мне еще удастся торжественно продемонстрировать. Безумные штаны с фиолетовым пейсли. Дошло... Меня же никто ниже пояса не увидит. Короче, да, надеюсь, дошло. Кэт выходит в сеть в 22.13. Я нажимаю зеленую кнопку камеру. Кэт появляется на экране, как всегда, в красной футболке вам. «Хорошо выглядишь», — говорит она. А ты одета, как обычно. И вообще никто не разодет. «Да, но ты-то у нас будешь просто плавающая голова. Тебе надо выглядеть хорошо». Магазин растворяется, а я всецело погружаюсь в видеоизображение квартиры Кэт. Напомню, что вживую я там никогда не бывал. Это лофт открытой планировки. Кэт панорамирует ноутбуком, показывая мне, где там что. «Тут кухня», — говорит она. Я вижу шкафчики со стеклянными дверцами, промышленную плиту, схематический комикс XKCD на холодильнике. «Гостиная» продолжает она, поворачивая меня. Экран идет темными пиксельными полосками, потом картинка собирается в открытое пространство с широкоэкранным теликом и длинными низкими диванами. На стенах постеры в тонких изящных рамах, бегущий по лезвию, планеты обезьян, валли. Гости сидят кругом, часть на диванах, часть на ковре и во что-то играют. «Кто там?» — щебечет чей-то голос. Картинка поворачивается, и я вижу круглолицую девушку с темными кудрями и массивными черными очками. «Это экспериментальный искусственный интеллект», — сообщает Кэт, — «созданный, чтобы поддерживать прикольные разговоры на вечеринках. Протестируй». И она ставит ноут на гранитную столешницу. Мисс темной кудри близко наклоняется ко мне, ой, слишком близко, и щурит глаза. Это что, правда? Ты настоящий? Но Кэт меня не бросает, хотя могла бы запросто. Поставить ноутбук, отойти, когда кто-то позовет. И не вернуться. Но нет, она целый час носит меня с собой, знакомясь со своими соседями по квартире, темной кудри одна из них, и друзьями из Гугла. Потом мы идем в гостиную и присоединяемся к игре. Она называется «Предатель». Тощий чувачок с тонкими усиками наклонившись объясняет мне, что ее придумал КГБ, и секретные агенты играли в нее в 60-х. Суть игры ⁇ обманывать. Тебе назначают роль, но надо убедить всех, что ты кто-то совершенно другой. Роли прописаны на карточках. Кэт подносит мою к экрану. Так нечестно, говорит девушка напротив. У нее очень светлые волосы, почти белые. У него преимущества. Мы же не видим его целиком. Ты права, Кэт хмурится. А я знаю, что когда на нем штаны Спейсли, он лжет. Я как по команде опускаю ноутбук и показываю свои брюки. Раздается такой громкий смех, что из динамиков слышится треск и фуз. Я тоже ржу один в магазине и наливаю себе еще пиво в красный стаканчик из праздничного набора. Каждые несколько минут я поглядываю на дверь, и мое сердце пронзает кинжал страха, но алкоголь и адреналин смягчают боль. Клиентов не будет. Их никогда нет. Потом у нас завязывается разговор с другом Кэт Тревором, который тоже работает в Гугле, и мою защиту пробивает кинжал уже другого рода. Тревор очень долго рассказывает про поездку в Антарктику. Кто ездит в Антарктику? А Кэт склоняется к нему, словно на нее воздействует какая-то сила притяжения, хотя, может, это просто ноутбук стоит под углом. Остальные потихоньку расходятся, и все внимание Тревора концентрируется на Кэт. У нее горят глаза, и она с энтузиазмом кивает. «Да нет, нечего выдумывать. Он просто интересно рассказывает, а она немного выпила». «И я немного выпил. Но вот не знаю, пил ли Тревор или...» Звонит колокольчик. Я резко перевожу взгляд на дверь. «Черт! Это незаблудший одинокий покупатель. Игнорировать не удастся. Это мис Лапин, член клуба. Единственная женщина, насколько мне известно, которая берет суперстары...» И вот она протискивается в магазин, прижимая к себе свою массивную сумку, словно щит. На шляпе у нее павлинье перо. Это что-то новенькое. Я пытаюсь одним глазом смотреть на экран, другим на мисс Лапин. Не получается. «Добрый вечер! Здравствуйте!» — говорит она. Голос у нее как на старой растянутой пленке, неровной, с перепадами высоты, Она протягивает руку в черной перчатке к павлиньему перу, чтобы поправить или просто проверить, на месте ли оно. Потом достает книгу из сумки. Она сдает Бернса. «Мисс Лапин, здравствуйте!» — говорю я слишком громко и слишком быстро. «Что будете брать?» «Может, подсмотреть, что ей надо в моем вуду-прототипе, не дожидаясь просьбы?» «Но на экране у меня пока... Что ты сказал?» Врывается голос Кэт. Я глушу звук на ноутбуке. Лапин не заметила. «Ну, — говорит она, скользя к прилавку, — не знаю, как это правильно произносится. Может, порази был ВИЧ или пошел бы...» Она издевается, что ли. «Я пытаюсь вбить то, что она говорит, но в базе такого нет». Я пробую другой набор гипотетических звуков. Нет, пусто. Мис Лапина по буквам. Ах, П, Б, да, Б, Ш, В, нет, простите, И. Да, она точно издевается. И еще одна Б, нет, там одна Б, И, нет, то есть да, И... База данных выдает Пшибылович. Какой-то бред. Я взлетаю по лестнице и так рьяно дергаю Пшибыловича, что едва не падает его сосед Прайор. Я возвращаюсь к мисс Лапин с застывшим стальным раздражением на лице. Кэт молча двигается на экране, машет кому-то. Я оборачиваю книгу бумагой. Лапин достает было карточку 6YTP5T но потом устремляется к ближним низким стеллажам, где стоят обычные книги. О, нет. Долго идут секунды. Она задерживается у полки романы. Павлиньи перо подпрыгивает, когда она водит головой, читая название на корешках. «Так, пожалуй, возьму еще и эту», — наконец сообщает она, неся к прилавку Даниэлу «Стил» в твердой обложке. Потом она дня три ищет свою чековую книжку. «Так, блеет Лапин, тринадцать, ну-ка, тринадцать долларов и сколько там центов?» «Тридцать семь». «Тринадцать долларов!» Она мучительно медленно пишет, но надо признать, почерк ее прекрасен. Черные, буквально каллиграфические завитушки... Прижав чек к столу, она медленно выводит «Розмари Лапин». Закончив, она отдает чек мне. Внизу мелким шрифтом написано, что она член Телеграф-Хилл-Кредит-Юнион с 1951 года. Ого! Блин, разве такая пожилая женщина должна страдать из-за моих заскоков? Я смягчаюсь. Стальная маска слетает с лица... И я улыбаюсь искренне. Хорошего вам вечера, Мис Лапин, говорю я. Возвращайтесь поскорее. Ах, я и так стараюсь, как могу. Она тоже мило улыбается, и ее щеки становятся похожи на бледные сливы. Пести на ленте. Она прячет в сумку добытое сокровище с полки суперстаров а вместе с ним свое постыдное увлечение, и обе книги немного торчат, матовый коричневый и красный глянец. Колокольчик звякает, дама с павлиньим пером исчезает. Время от времени я слышу это от клиентов. Фестина ленте. Я снова припадаю к экрану, включаю звук. Кэт и Тревор все еще весело болтают. Он рассказывает очередную историю про какую-то экспедицию с целью развеселить затосковавших пингвинов. Очевидно, это очень смешно. Кэт хохочет, ее смех так и бурлит в динамиках, а Тревор, по-видимому, самый умный и интересный мужчина во всем Сан-Франциско. Они оба не в кадре, полагаю, что она положила руку ему на локоть. «Эй, ребята!» Говорю я. «Чуваки!» Тут я понимаю, что они тоже выключили звук. Я вдруг чувствую себя идиотом. Вся эта затея ужасна. Смысл вечеринки у Кэт был в том, чтобы я рассказывал смешные истории, и она касалась моей руки. А этот эксперимент с эффектом присутствия, напротив, смысла лишен. Все наверняка смеются надо мной и корчат рожи, когда я не вижу. У меня горит лицо, им заметно. Мое изображение на экране приобрело странный красный оттенок. Я встаю и отступаю из-под взгляда камеры. Усталость заливает мозг. В последние два часа я перенапрягся, как веселый щенок на алюминиевом просцениуме. Все это большая ошибка. Уперевшись руками в широкую витрину, я смотрю за окно из-за решетки позолоченных букв. Да, это Герритсон. Хоть что-то прекрасно знакомое в моем одиночестве. Изгиб «Б» так прекрасен. От моего дыхания затуманивается стекло. «Веди себя нормально», — говорю я себе. «Вернись и веди себя нормально». «Эй!» — доносится из ноутбука. «Кэт!» «Я проскальзываю обратно за прилавок. Привет!» Тревора уже нет, Кэт одна, и обстановка вокруг другая. «Это моя комната», — тихо говорит она. «Нравится?» «Обстановка у нее спартанская. Всего лишь кровать, рабочий стол и массивный черный сундук». Как в каюте на океанском лайнере, нет, в космическом корабле. В углу стоит белая пластмассовая корзина для белья, возле которой валяются, не попало, одинаковые красные футболки, штук десять. «У меня была такая версия», — говорю я. «Да, я решила не тратить умственные ресурсы», — она зевает, — «на то, чтобы думать с утра, что надеть». Ноутбук качается, на экране все плывет, после чего мы оказываемся у нее на кровати. Кэт подпирает рукой голову, я вижу изгиб ее груди. У меня вдруг начинает колотиться сердце, как будто я действительно рядом. Вытянулся на кровати и жду, а не сижу тут один, в сумраке книжного магазина, все еще в брюках Спейсли. «Получилось довольно прикольно», — тихо продолжает Кэт. «Но жалко, что ты не пришел на самом деле». Она потягивается, крепко жмурясь, словно кошка. Я совершенно не знаю, что сказать, и, подперев ладонью подбородок, молча смотрю в камеру. «Лучше бы ты был тут», — мурлычет Кэт. И засыпает. А я сижу один в магазине, Смотрю через весь город на ее спящий силуэт, освещенный лишь серым светом от экрана ноутбука. Через какое-то время он тоже засыпает, и экран темнеет. Сидя один в магазине после вечеринки, я приступаю к подготовке. Выбор сделан. Я аккуратно достаю с полки книгу учета под номером 7, старую, но не слишком. И делаю снимки для мета. И с расстояния, и крупным планом щелкаю на телефон с разных углов, и на всех кадрах один и тот же плоский и широкий, побитый жизнью коричневый параллелепипед. Потом я добавляю детальные снимки закладки переплета бледно-серых страниц, рельефные надписи на ратио на обложке и логотип магазина под ней. Когда утром приходит пенумбра, телефон уже лежит в кармане, а фотки улетают на почту Мэтта с тихим присвистом. Текущую книгу учета я оставил на прилавке. Теперь так и буду делать. Зачем постоянно убирать ее на полку? Так и спину можно потянуть, скажу я вам. Если повезет, эта практика приживется и отбросит новую привычную тень, в которой смогу затаиться я. Вполне шпионская стратегия, скажите. Шпионы каждый день ходят, например, в пекарню и берут буханку хлеба, вполне себе естественно. А потом в один прекрасный день вдруг берут буханку урана.